11.11. 11. Женские проблемы с сексом Это мужчинам кажется, что проблемы с сексом бывают только у них. То, что женщинам вроде как для секса не нужна эрекция, может быть аргументом лишь для совсем уж дремучих мужчин. Давайте поговорим про женские проблемы с сексом. Женский цикл последовательных изменений, связанных с сексом, состоит из... Первое. Того же либидо, полового влечения к партнеру. Второе. Возбуждение, когда учащается пульс, дыхание, увеличивается выброс гормонов и кровенаполнение соответствующих органов. Третье. Оргазма. Четвертое. Периода восстановления. И на каждом этапе может произойти сбой, что и случается у 40% женщин. Заметили совпадение с таким же процентом мужчин с эректильной дисфункцией?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 Чтобы поставить диагноз женского сексуального расстройства, Американская психиатрическая ассоциация опубликовала специальную систему диагностических критериев. Вот вариант 2013 года. Расстройство можно считать установленным, если на протяжении последних шести месяцев у женщины отмечалось минимум три пункта из перечисленных ниже. Первый: Отсутствие или снижение интереса к сексуальной активности. Второе. Отсутствие сексуальных эротических мыслей или фантазий. «Это не я придумал, это американские психиатры». Третье. Отсутствие попыток проявить инициативу в плане сексуальной активности или неприятие таковой активности со стороны мужчины. Четвертое. Отсутствие или снижение сексуального возбуждения при половой активности. Пятое. Отсутствие или снижение сексуального возбуждения при эротической стимуляции, такой как письменный текст, картинки, видео и тому подобное. Шестое. Отсутствие положительных ощущений при половом акте. Отдельно отмечается отсутствие оргазма или снижение его частоты и или интенсивности. У женщин, так же, как и у мужчин, в основе сексуальной дисфункции лежат неумение бороться со стрессами, депрессией, тревогой, неустойчивое эмоциональное состояние. Развернутую депрессию отмечают до 30% опрошенных женщин. Конечно же, есть и факторы риска, наличие которых усугубляет состояние. К ним относится прием тех же антидепрессантов, многих препаратов для лечения гипертонии, противосудорожных препаратов. Прием гормональных противозачаточных препаратов снижает уровень активного тестостерона в крови у женщин, а это может привести к снижению полового влечения. Да-да, наш мужской тестостерон отвечает за женское половое влечение в значительной мере. Вырабатывается он у женщин яичниками и надпочечниками.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 Однако исследования говорят, что ее применение у женщин также довольно эффективно, особенно когда сексуальная дисфункция обусловлена сочетанным приемом антидепрессантов или сопутствующими заболеваниями – диабет, рассеянный склероз и некоторыми другими.